изумруд. А когда были созданы твердь земная и воды текучие, и человек, и твари-животные возлюбовался Бог творением рук и ума своего. Но взыграло в людях гордыни, Восстали они против промысла Господня и вотроптали, обративши взоры к небесам. «Бог!» — сказали они. «Почему одних ты наделил плодородными землями, а других обрек на жизнь среди голых скал? Почему одним ты даровал благоухающие речные долины, а других поселил в иссушенных солнцем безводных пустынях. Разве это справедливо? И тогда Бог создал Шри-Ланку, изумрудный остров в теплом океане. На том острове и высокие горы, и прохладные реки, и богатые рыбой лагуны, и скалистые отроги, и безжизненные пустыни, и щедрые земли, приносящие по несколько урожаев в год, а самое главное богатство острова изумрудного, находящееся в недрах земли его изумруды, Необыкновенные камни, которые по достоинству и красоте не уступают самим Адамасам. Так гласит древняя легенда. Упоминание об изумруде, Маркате, Таркише встречается еще в древнеиндийском эпосе Махабхарке. В древнеиндийском же манускрипте о драгоценных камнях Агастеи повествуется даже о восьми разновидностях изумруда. Сангритское или персидское название его «Зиммурот» со временем превратилось в греческое «смарагдос», а затем в латинское «смарагдус». А современное название «эмеральд», ранее «эсмеральд», от латинского «смеральд», «смарагд», «изумруд», появилось в Средние века. Но вначале под этим названием объединялись все зеленые камни, прозрачные и непрозрачные, и только с XVI века так стали называть разновидность сочного зеленого цвета. Камень этот всегда принадлежал к минералогической элите — Известнейший ювелир Средневековья Бенвинуто Челине признавал только четыре драгоценных камня, в число которых входил и изумруд. Он даже уподобил их четырем стихиям древних, где алмаз олицетворял воду, рубин — огонь, сапфир — небо, а изумруд — землю, покрытую зеленью. Лучший изумруд, известный под именем Зулмани темный, он густо-зеленый, затем цвета базилик, затем цвета листьев свеклы, Окраска его должна быть везде одинаковой, Кроме того, он должен быть лучистым, — писал Беруни. Подыскивая наиболее точные названия оттенком зеленого цвета изумрудов, древние обращались к богатству красок растительного мира. Так появились определения укропной, шпинатной, оливковой, фисташковый и лавровой. По красоте и ценности зеленоватые кристаллы изумруда массой свыше 5 карат соперничают с бриллиантами. В отличие от других зеленоватых камней — аквамарина, хризоберилла и александрита — Изумруд сохраняет свою окраску и при искусственном освещении. Месторождения изумрудов разрабатывались 3000 лет назад в Аравийской пустыне, а изумруды античного времени происходили из так называемых копий Клеопатры в Верхнем Египте. Известны были изумруды и в Вавилоне. А на севере Африки, начиная со второго тысячелетия до нашей эры и кончая серединой XVIII века, добыча изумрудов велась в 60 километрах от Красного моря. В джунглях... Во времена инков добыча изумрудов велась на территории нынешней Колумбии. Открытие их вызвало сенсацию. По сравнению с уже известными самоцветами, новые были неправдоподобно больших размеров и густой окраски. В течение многих столетий поиски ископаемых мест привели к открытию 180 залеганий этого самоцвета. значительное по масштабам и месторождение Бразилии. А первые находки этого камня в Европе относятся к 1797 году. Именно тогда были найдены эти кристаллы в австрийском городе Зальцбурге. На территории нашей страны изумруды известны издавна. Похоже, что об буральских изумрудах и аквамаринах говорит в 70-х годах наш э. Плиний Старший, сообщая о знатнейших смарагдах скифов. По старинным славянским понятиям сморагд, изумруд — камень мудрости, хладнокровия и надежды. В 1830 году в корнях вывороченного дерева нашел несколько изумрудов крестьянин Максим Кожевников на побережье Уральской реки таковой. Вот как обрисовывает радость по этому поводу местного старожила в книге «Драгоценные камни» М. И. Пылаев. «Был у нас тут наш белоярский крестьянин Максим Кожевников. Парень дошлый, смотрел все, как где порубка откроется, да пни появится, он их выкорчевывал да смолугнал». Как-то зашел Максим Казапнями на правый берег таковой, что впадает в ревь. До да межкорней сушины, вывороченной бурей. Напал на струганцы кристаллы, до да самоцветные, как есть тумпасы. Огаркнул он со товарищи, показал им самоцветы. Подивились они, порылись тут еще, да порешили, что как поедут в город, показать их там, а если гоже, то и продать. Так и сделали. Да, проведал об этих камнях управитель гранильной фабрики, что в городе жил, доставили их к нему, а он вертел и смотрел их, точить давал, да и признал, что этот камень дорого стоит. А земля эта казенная? Да в ту пору никто не мог добывать самоцветный камень, окромя что казна. Управитель послал за Максимкой, да вместе с ним и рабочими поехали на таковую, смотреть место, где найдены камни. Вырыли тут ямины, шурфы на пробу, встретился им сланец, что со следой, стали его пробивать, а в нем струганцы сидят. Камни нашли знатные, управитель их забрал, до да в Питер. Санкт-Петербург, 1888 год, страница 245. К сказанному остается добавить, что определил найденные камни изумрудами в 1832 году Михаил Коковин. В прошлом сын крепостного крестьянина, он проявил незаурядные способности в камнерезном деле. Им создано несколько уникальных ваз, ныне хранящихся в Эрмитаже. За что и был бывший камнерез назначен директором Уральской камнерезной фабрики. А в 1834 году на Сретенском прииске изумрудных копий нашли изумруд весом 2226 граммов. Директор попридержал камень, но самоцвет внезапно обнаружила нагрянувшую ревизии из Петербурга и увезла в столицу. На каковина пала тень недоверия, чем и не замедлил воспользоваться граф Элперовский. Когда изумруд, едва ли не превосходящий достоинством изумруд, бывший в короне Юлии Цезаря, попал к нему в столичный кабинет, Перовский спрятал камень, а Каковина обвинил в умышленном воровстве. Каковин был изгнан с поста директора и умер в безвестности. А настоящий вор продал уникальный изумруд в частную коллекцию князю Кучубею. В 1905 году имение князя разгромили. Испуганная прислуга выкинула самоцвет в зелень парка, откуда он неизвестными путями попал в Вену. Царское правительство затем выкупило самоцвет, и сейчас он хранится в Минералогическом музее Академии наук России. Он носит название Изумруд каковина и весит 11 тысяч карат. В скифских могильниках и гробницах фараонов, в глубоких подземных мраморных залах могил императоров Мин, расположенных близ Пекина, находили изумрудные изделия и украшения. С особо крупными из них связаны преступления, не только схожие, но и превосходящие преступления Вельможа Перовского. Последней по времени интереснейшей находкой была находка изумруда на Украине в 1971 году. Обнаружены залежи этих драгоценных самоцветов и в других странах. Изумруд размером 14 на 25 сантиметров и массой 2400 карат был найден в 1956 году на руднике «Самерит» в ЮАР. Затем он был распилен на несколько частей и обработан. В древности считали, что изумруд спасает мореплавателей от бурь и змеиного яда. Укушенного змеей человека заставляли есть толченый изумруд. Древние обитатели Америки и инки — Поклонялись кристаллу зеленого изумруда как божеству. Народы в долине Манты в Перу обожали большой изумруд в виде страусового яйца под именем богини изумрудной и показывали он и только в торжественные дни. Индейцы со всех сторон собирались видеть те обожаемый ими камень и приносили оному в дар изумруды мелкие, ярко черей сей мнимой их богини. Испанцы по завладению Перу нашли всех черей, кроме большого помянутого изумруда писал в книге «Первые основания минералогии» В. Севергин, Санкт-Петербург, 1698 год, книга первая, страница 332. Смарагдом называют его русские. Нет света, который был бы приятнее для глаз, чем цвет смарагда, изумруда. Смарагды блеск свой распространяют далеко и как бы окрашивают вокруг себя воздух ибо мы с удовольствием смотрим также на зеленую траву и и древесные, а на смарагды тем охотнее, чем в сравнении с ними, никакая вещь зеленее не зеленеет. Сверх того, они только один из драгоценных камней, кои при взирании на них удовлетворяют глаза, но не присыщают. Они не переменяются ни на солнце, ни в тени, ни при светильниках, и всегда превосходны, всегда блестяще. Сморагдов есть двенадцать родов. Знатнейшие суть скифские, названные так по тому народу, у коего находятся. Ближайшую похвалу, так и место пребывания, имеют бактрийские, но пишут, что сие гораздо меньше скифских. Третье место занимают египетские, кои в окрестности города Конта, в Фивской области выкапываются в скалах из утесов. Прочие роды находятся в медных рудниках, — дополнял Севергина Кайплиний. Секунд в естественной истории ископаемых тел. Санкт-Петербург, 1819 год. Наиболее древнейшими месторождениями изумрудов считаются египетские месторождения, расположенные в Аравийской пустыне. Они были открыты еще при первых фараонах, и, видимо, этот камень археологи находят в египетских захоронениях трехтысячелетнего исчисления до нашей эры Огромный квадратный изумруд 186,25 карата, найденный в xvi 17 веках в Колумбии, один из семи исторических камней алмазного фонда, является единственным в своем роде. При своих больших размерах он абсолютно чист и прозрачен. Его глубокий цвет успокаивает глаз, а бриллиантовая оправа из виноградных листьев и крупных солитеров сглаживает прямоугольный контур формы изумруда и создает нарядную сверкающую рамку. Известен колумбийский изумруд величиной со страусово яйцо. А в золотом фонде России находится брошь с изумрудом, в центре которой большой овальный изумруд с резным профильным изображением Екатерины II. Вокруг медальона лента из бриллиантов, подчеркивающая глубину и насыщенность природной окраски камня. Резьба по камню выполнена профессором Петербургской академии художеств Егером. По свидетельству Даля, Пушкин перед смертью отдал Жуковскому свой изумрудный перстень, который впоследствии стал собственностью Тургенева. Тургенев же, по свидетельству Пасека, говорил следующее. «Я очень горжусь обладанием пушкинского перстня и придаю ему так же, как и Пушкин, большое значение». После моей смерти я бы желал, чтобы этот перстень был передан графу Льву Николаевичу Толстому как высшему представителю русской современной литературы, с тем, чтобы, когда настанет его час, граф передал этот перстень по своему выбору достойнейшему представителю пушкинских традиций. Имеется и вторая версия о посмертном завещании поэтам перстня. Поскольку в моих изысканиях речь идет о двух различных пушкинских перстнях, я привожу обе со ссылкой на источники, о втором вы читали в главе «Бирюза». Уникальны по размерам и прекрасны по качеству прозрачные камни зеленого густого цвета, найденные в копиях Колумбии. Среди них кристалл из гачалы – 7025 карат, австрийский изумруд – 2681 карат, диванширский – около 1386 каратов. Это один из уникальных изумрудов правильной шестигранной формы. Найден он был в местечке Мюзо, близко Колумбийской богаты, и его преподнес герцогу Дон Педро 6 герцогу Деванширскому, император Бразилии. Для наиболее дорогих камней, алмазов, а обычно не играет существенной роли, так как основная стоимость изделия приходится на сам камень. Изумруджи ценили очень высоко, и обрабатывать начали раньше алмаза, почему очень много гарнитуров и художественных изделий с изумрудами было в сокровищницах владык. Очень славилась изумрудами сокровищница Шаха Ирана, русских царей. В Букингемском дворце хранится пояс, состоящий из 19 крупных и 56 мелких изумрудов, который входил в состав конской сбруи и принадлежал магарадже-синхов Ранжит-синху. Пояс в 1851 году был захвачен английскими войсками и принесен в дар устынской компании королеве Виктории. Очень везло этой королеве с подарками – Не знаю других владык и владычиц, которым бы драгоценности сыпались, как из рога изобилия, как они сыпались королею Виктории. Из крупных изумрудов иногда вырезают сувениры. Так в коллекции Венского музея хранится сосуд из темно-зеленого кристалла весом в 2680 карат. Царица Савская доставила из Ливии в дар царю Соломона Иудейскому множество золота, драгоценных камней и изумрудную чашу кубок. Этот кубок из огромного кристалла изумруда хранится теперь как священная чаша в соборе святого Лаврентия в Генуе. По апокрифической легенде, сатана при низвержении в ад выронил из короны изумруд. Этот изумруд превратился в чашу, которую царица Савская и поднесла Соломону. От Соломона чаша перешла к Никодиму. Ею в свою последнюю святую вечерю пользовался Иисус Христос а Иосиф Аримофейский будто бы собрал затем в эту чашу по каплям кровь распятого на кресте Христа и стал основателем Ордена Святого Грааля. Претендует на роль этой чаши и большая агатовая чаша из сокровищницы Венского Ховбурга. Император Нерон вместо очков наблюдал бои гладиаторов через изумрудный монокль. Через монокль же он любовался впоследствии и пожаром Рима. Множество историков и писателей рассказывали об этом изумруде, отшлифованном в виде линзы, удивляясь его размером и красоте. Сегодня хранится он в Ватикане. Недавно к нему был допущен минералог из Парижа, который установил, что это не изумруд, а хризалит оливин, случайно названный изумрудом и под видом изумруда, попавший во все учебники истории. Нерон же не расставался с моноклем из зеленого хризалита, потому что был подслеповатым. Сочный цвет изумруда, как выражение жизни, молодости и чистоты, и, по словам индийских преданий, подражает цвет шеи молодого попугая, молодой травки, водяной тени, железу и рисунку из хвоста павлина. Он зелен, чистый и нежен, как трава весенняя. Когда смотришь на него долго, то светлеет сердце, говорит об изумруде в одном из произведений Куприн. Однако отдельные указания об изумруде в литературе России встречаются лишь в XVI веке. Змури зеркало называют этот камень грузины, веря, что в нем, словно в зеркале, отражаются все тайны настоящего и будущего. Плиний-старший утверждал, что этот камень природы превыше всех благ земных, что его краса прекраснее благоухания весеннего цветка и что резцу художника не дозволено прикоснуться к его девственным чертам. А вот что сообщают нам о самоцвете иранские рукописи средних веков. Много ей сортов изумруда. Силки, зеленый цвет которого похож на ботву свеклы, Зингари, зелень которого похожа на цвет медянки, Зубаби, похожий по цвету на крыло мухи, в котором просвечивает зелень, Сайкали, похож на цвет полированного железа, способного как зеркало отражать в себе предмет, Райхани, зелень которого по оттенку подобна цвету базилика, Асид, цветом похожий на листву мертвого дерева и, наконец, Урасси, цветом похожий на зелень лука-порея. А древние арабы спешили донести до потомков волшебные свойства камня. Всякий, носящий камень при себе, не видит снов смущающих дух. Он укрепляет сердце, устраняет горесть, спасает от припадков эпилепсии и злых духов, особенно если носится в кольце. Если изумруд оправлен в золото и употребляется как печать, то владелец его застрахован от моровой язвы, от чар любви и от бессонницы. Если перед змеей подержать изумруд, то из глаз ее польется вода, и она ослепнет. Многие очевидцы по опыту подтверждают этот факт, писал среднеазиатский ученый Беруни, 973 1050 годы. Однако сам относился к этому сообщению скептически, проделал несколько опытов и убедился в полной безвредности изумруда по отношению к змеям «Я опоясал змею изумрудным ожерельем» рассыпал его на подстилку перед ней, размахивал перед ней нитками изумрудов так в течение 10 месяцев, но на глазах змеи это совершенно никакого следа не оставило, если еще не усилило ее зрение, — писал он чуть позднее. Однако по совершенству окраски никакие камни не могут сравниться с изумрудами, найденными в Южной Америке и называемыми испанскими или перуанскими. Наиболее известными из этих самоцветов являются пять отборных камней, которые... Фернандо Кортес подарил своей невесте, племянницы герцога Бихарского. Своим непродуманным поступком Кортес глубоко обидел королеву Испании Изабеллу, которая также мечтала получить их. В 1541 году Кортес со своей эскадрой поспешил на помощь императору Германии Карлу V и королю Испании, которые вели безуспешные попытки по владению цитадели среди средиземоморских пиратов Алжира. Кортес потерпел поражение, и все пять прекрасных изумрудов исчезли. Один из них представлял собой колокол с прекрасной жемчужиной и был снабжен надписью «Благословен, создавший тебя». Второй имел форму розы, третий — рога, четвертый — рыбы с глазами из золота, пятый — кубка с ножкой из золота. Когда испанцы захватили все изумруды инков, которые коренные жители страны хранили в храмах, они стали искать их в природе. И в конце концов в 1558 году случайно натолкнулись на копе Колумбии. Индейцы племени Чичба-Муиски оказывали конкистадорам упорное сопротивление и даже под пытками не выдавали захватчикам тайны расположения изумрудных шахт. Испанцам помог случай. После поражения у подножия горы Итоку около музу завоеватели отступали через тропические заросли. Лейтенант Хуан де Пенагус склонился к ручью и увидел в воде зеленые кристаллы. Начались разработки, в которых и поныне находят ювелирные камни Эсмеральда высшего качества и камни Мурая низшего. Надежда на обогащение зовет на копии бедняков, авантюристов и гангстеров, которых в Колумбии называют Гуакерус от индийского слова гуака — потаенное сокровище, хотя есть у него и другое, более точное значение — погребения. Тысячи гуакерус лежат в безымянных могилах под обвалами горных пород или сраженные бандитской пулей. Огромная стоимость изумруда порождает гангстеризм. Вот как описывает это явление В.П. Петров в книге «Рассказы о драгоценных камнях. Москва, 1985 год, страница 40-41». В 1965 году на заседании Международной ассоциации по изучению глин, которое происходило в Иерусалиме, мне пришлось встретиться с молодым голландским человеком, который сообщил, что прибыл из Колумбии, где вел широкие геологические исследования. Меня заинтересовало, не был ли он на изумрудных копиях Музу, Мой вопрос испугал собеседника. Что вы, что вы, туда же нельзя и пытаться попасть. Копи захвачены полугангстерской компанией, которая ведет добычу очень скрыто. Очень боится геологов, которые могли бы оценить размеры разработок и запасы месторождения. Несколько геологов, желавших проникнуть на месторождение, убиты на дороге. Я передал этот разговор, а через несколько лет во время очередной встречи профессор А.А.Беус сказал... А знаете, я был в Музу. Я изумился. Да что вы, туда, говорят, нельзя попасть. Нет, ничего подобного. Я, как представитель ЮНЕСКО, и вместе со мной главный геолог правительственного управления геологии Колумбии посетили Музу, и, как видите, все благополучно. Мы разошлись. Однако при одной из последних встреч Бузо задержал меня. А ведь вы были правы. В моего спутника по экскурсии в Музу стреляли и тяжело ранили. И вот как описывает прошедший сам А, а. Беус в книге «Далекие хребты Кордильер» «Москва. Мысль. 1976 год. Страница 140. Уже месяца два после отъезда из Колумбии я получил длинный конверт с колумбийской маркой. Из конверта выпала газетная вырезка с заметкой. В пятницу в 2 часа 40 минут утра вблизи музу на участке дороги, называемой «Дуга смерти», майор милиции за имя Нуньес и сеньор Хосе Родригес были убиты из засады автоматной очереди торговцами-самоцветами. Геолог-администратор рудника Амузу Корнелио Торрес, получивший несколько ранений, в том числе в живот, медленно выздоравливает. А Абеус сообщает, что в 1973 году район копий был взят под надзор армии. Сумеет ли армия навести порядок на изумрудных копиях Колумбии, покажет время. В ста километрах от столицы Бразилии, невдалеке от шумной автострады, находится на первый взгляд, малопримечательный городок со озвучным названием Кристаллина, основанный в начале XVIII века. Кажется, куда Кристаллине равняться с ультрамодерновой Бразилией, красочным Рио-де-Жанейро, индустриальным сердцем страны Сан-Паулу? Но Кристаллина известна по всей Бразилии и даже за ее пределами. Она столица драгоценных камней. Недавно страну охватила изумрудная лихорадка, когда вблизи города Карнаиба, в штате Гояс нашли огромные залежи этих драгоценных камней. Говоря об искусстве изготовления драгоценностей, нельзя не сказать и об искусстве похищения драгоценностей, и не менее тонком и опасном искусстве выявления и задержания похитителей. Старатели умудрялись выносить их в полах, палках, посохах, тростях и даже в желудках. Заводили на приисках кур и затем уносили их домой. При президенте Рейсе 1905-1909 годы, в Колумбии произошел следующий случай. Ценную партию изумрудов необходимо было доставить в богату на 17 мулах. Все мулы несли одинаковые вьюки, но лишь в одном из них были спрятаны изумруды. Только управляющий рудником и генерал полиции знали, на каком муле они находятся. Но когда караван, сопровождаемый вооруженными до зубов полицейскими, подошел к реке, один из мулов решил искупаться и навсегда исчез в водах реки. Это был именно тот мул, который вез из Умруда на сумму 350 тысяч долларов. До сегодня подробности этой истории неизвестны. Об еще одном случае рассказывается самим управляющим рудника, который возвращался в город в сопровождении молодого индейца, отработавшего свой срок на руднике. Управляющий досмотру не подлежал, а индейца при выезде с территории полицейские раздели до нога и очень методично обыскали. Даже разобрали его револьвер и проверили каждый патрон, и лишь после получасового досмотра отпустили. У реки перед висячим мостом второй дозор повторил процедуру осмотра. Затем последовали еще две. А на следующее утро индейц робко спросил управляющего, не желает ли он купить у него несколько зелененьких. Управляющий поинтересовался, каким образом индейцу удалось их вынести, и оказалось, что накануне отъезда он спрятал изумруды в луку седла лошади управляющего. Вот еще одна из многочисленных историй. Настоящие страсти бушуют из-за самоцветов на Цейлоне. В столицу Шри-Ланки Коломбо для съемок рекламного фильма пожаловал американский кинопродюсер Шелтон Прайс. Однако на съемочных площадках Прайс не появлялся, а сутками пропадал в клубе Капри, упиваясь беседами с завсегдатаями. Мерцающий свет факелов выхватывает из темноты фигуры артистов, в красочных нарядах танцуют они между столиками, Музыка оркестра перекликается с шумом океана, на берегу которого расположена фешенебельная гостиница маунт лавиния куда по вечерам съезжается цейлонская знать и завсегдатые клуба. Из Мерседесов, премьеров, Фордов чинно выходят респектабельные господа, выплывают холеные дамы, увешанные бриллиантами и благоухающие изысканными парижскими духами. В 9 часов на открытой веранде у самого океана начинается барбекю. Ужин, во время которого повара на огромном мангале готовят цыпленка тандура тающую во рту рыбу сир, шашлыки на вертеле. Каждое блюдо делается на глазах и по вкусу заказчика, одному острее, другому поджаристе, третьему с кровью. На столах только что сваренные омары и разрезанные наполовинки тропические фрукты авокадо. В воскресные вечера в ресторане маунт Лавиния» всегда можно было увидеть спортивного вида мужчину средних лет, к которому все обращались с почтением господин Салех Фарук. Однако Фарук Салех не всякого достаивал внимания, умея держать марку менеджера самого роскошного отеля Шри-Ланки, любимого места отдыха самих генерал-губернаторов. Посетители знали, у Фарука установились прекрасные связи с финансовыми воротилами, отчего и сам он становился влиятельным человеком. Пост менеджера отеля Маунт Лавиния Фарук Салих занимал уже 15 лет, в результате чего нажил прекрасные связи. Постоянным партнером Фарука по теннису являлся миллионер, запросто, без приглашения он мог отправиться пить чай либо к другому денежному тузу, либо к видному деятелю, и вдруг, как гром среди ясного неба, приходит весть, что Фарук арестован. И никто не связал этого события с приездом в Коломбо американского кинопродюсера Шелтера Прайса, целью визита которого были съемки фильма. Кушая итальянские деликатесы и запивая их вином, Прайс легко вступал в контакты с теми. Его насторожила осведомленность некоторых членов клуба Капри о драгоценных камнях. По этому случаю кинопродюсер не расставался с объемным портфелем из крокодиловой кожи, в котором хранился не сценарий, а заводились данные о контрабандистах. Прайс был сотрудником международной полиции Интерпол и уверенно шел по следу, который вел его от Капри в Маунт-Лавинию. Ланкийские власти не случайно обратились за помощью к Интерполу. Незаконный вывоз драгоценностей из Цейлона быстро возрастал, и остановить его силами местной полиции не представлялось возможным. Драгоценные камни шли за рубеж в бандеролях с книгами, в тросточках почтенных джентльменов, в тюбиках с зубной пастой и даже были вставлены в глаза живых омаров, идущих на экспорт. Однажды одна миловидная девушка принесла на таможню для посылки обычные пачки чая. Однако таможеннику посылка показалась тяжеловатой, и, вскрыв ее, он обнаружил свыше двухсот аметистов, топазов и гранатов, стоимость которых превышала триста тысяч долларов. Через 4 дня в другой посылке чая было обнаружено драгоценностей на 250 тысяч, и в обоих случаях почерк, говоря языком криминалистов, был идентичен. Кроме того, и адрес назначения был один — Гонконг. Властям стало ясно, что контрабандный вывоз направляется из одного центра, для чего и был приглашен на остров известный кинопродюсер Шелтон Прайс. Через несколько месяцев в Шри-Ланке раскрыли один из крупнейших синдикатов контрабандистов центр которого находился в Коломбо, откуда драгоценности по воздуху и воде тайком доставлялись в Сингапур, Таиланд и Гонконг. В указанных странах издавна процветал больший выбор этих минералов, нежели в самой шри ланке а Гонконг на языке торгашей даже именуют музеем драгоценных камней Цейлона. Часто камни попадали в трехэтажный домик с облупившимися стенками на улице Ваткон Роуд в Бангкоке, и никто не предполагал, что в этой развалюхе скрываются бесценные сокровища. Но именно здесь, в столице Таиланда, неподалеку от китайского городка, находился транзитный путь ворованных ценностей. Ежегодно оборот синдиката составлял около двух миллионов долларов. Наряду с профессиональными контрабандистами в него входили и любители, в основном из когорты сильных мира сего, бизнесмены, дипломаты, государственные служащие и даже некоторые члены парламента. Среди них был и Фарук Салих. Местом встречи обычно избирали клуб Капри или Маунт Лавинию, где собирались лишь сливки общества, и постороннему проникнуть было почти невозможно. К вывозу камней привлекались иностранные туристы. Как видим, и сегодня люди также поклоняются идолу самоцвета, как раньше поклонялись инки богине Смарагд. При забывании Перу испанцы на месте жертвоприношений захватили большое количество этих камней, но саму богиню Смарагд не нашли. Предводитель испанцев Дон Альвадо, приказал разбить большую часть камней, предполагая, что искусные инки запрятали в них своего идола, и когда инки убедились, что спасти богиню нельзя, они предпочли ее уничтожить, чтобы уберечь от поругания. Согласно Геродоту, драгоценный перстень тирана острова Самоса Поликрата был вырезан из изумруда самосским мастером Федором в VI веке до эры. Только за то, что венецианский мастер-ювелир Франциск Асцентино покрыл гранями большой изумруд для Бориса Годунова, Царь наградил его дорогой одеждой из сотни червонцев. Самые крупные из изумрудов оружейной палаты можно увидеть в витрине с иконами и евангелиями. На иконе Владимирской Богоматери, изготовленной в 1657 году, в верхней части слева и справа вставлено по зеленому камню изумительной величины весом по 75 и 75-100 карат. Мелкие изумруды десятками и сотнями штук вкраплены в украшения ножен кинжалов и колчинов садаков для стрел XVII века. Показывая англичанину Гарсею свой посох, украшенный изумрудами, Иван Грозный говорил, «Я заплатил за него 70 тысяч рублей». За эту сумму в те времена его правления можно было купить полмиллиона пудов хлеба. Изумруды, вставленные в перначи булавы, усеивают ножны парадных сабель бояры-царей XVII века. Из них наиболее густо украшен садак так называемого большого наряда царя Алексея Михайловича подаренные ему греческими купцами в 1656 году. В застывшем положении на плоских переплетах Евангелий и окладах икон изумруды излучают таинственный свет. Но самые красивые блестят на шапках Мономаха. Великолепные самоцветы переливаются при вечернем освещении на яблоках великодержавных и крестах мономаховых так назывались по описи державы эскипетра царей Михаила и Алексея Эти царские регалии по обилию камней затмевают все остальные убранства оружейной палаты. При взгляде на блистающие реликвии прошлого известная фраза «тяжелата шапка Мономаха» приобретает не иносказательный, а буквальный смысл, так как наиболее легкая из них, древняя шапка Мономаха, насчитывающая 800 лет, весит около 700 граммов. Ее потомки значительно тяжелее. Царская шапка Бориса Годунова весит 2 килограмма. Порфиры и бармы на державных плечах, унизанные тяжелыми самоцветами, были не меньше 5 килограммов, а башмаки с драгоценными камнями — до килограмма. Если к этому добавить вес державы — около 3 кг в одной руке царя и вес килограммового скипетра в другой, то физическая нагрузка на голову, плечи и руки монархов была ощутимо велика. 8 февраля 1990 года мир облетела сенсационная новость — На Урале обнаружен изумруд-монолит весом 6 килограммов 650 граммов.